Пол Андерсон Рука помощи Раздался мелодичный звук гонга и следом за ним бесцветный голос робота, шефа дипломатического протокола. Его превосходительство Валка Вахино, чрезвычайный и полномочный посол Лиги Палин Кундалоа, в объединенных солнечных республиках. Представители Земли вежливо встали при появлении посла. Несмотря на непривычные земные условия, сильную гравитацию и холодный сухой воздух, он двигался с изумительной грацией, вызывая восхищение красотой своей расы. Физически жители Кундалуа почти не отличались от людей. Мелкие различия только усиливали обаяние, создавая привкус романтики и экзотики. Ральф Дальтон внимательно присмотрелся к послу. «Валка Вахину. Очень мужественное лицо, тщательно прорисованные черты, высоко поставленные виски и тёмные глаза. Хрупкий, ростом ниже любого землянина, он двигался плавно, быстро и бесшумно. Длинные, блестящие, с голубоватым отливом волосы спадали на смуглые плечи, оттеняя высокий лоб, и создавая приятный для глаз контраст с золотистой кожей. На нем было старинное церемониальное одеяние Луаев из Кундалуа. Блестящая серебристая туника, пурпурный плащ, усыпанный словно роем звезд, искрящейся металлической пылью, мягкие золотистые кожаные туфли. В изящной шестипалой ладони он сжимал богато украшенный символ своего высокого звания – служащий одновременно верительными грамотами. Он поклонился с достоинством, но без подобострастия, и заговорил на беглом земном с легким, певучим и протяжным акцентом. «Мир домам вашим! Великий дом Кундалуа шлет поздравления свои и желает наилучшей жизни братьям Республик Солнца!» Уверение в приязни выражает недостойный того, верный слуга Великого Дома Валка Вахино. Дальтон ответил с подобающий случаю торжественной серьезностью. «Приветствую и поздравляю! Объединенные Солнечные Республики выражают самую глубокую приязнь Лиги планет Кундалуа. Премьер Объединенных Республик Ральф Дальтон говорит от имени всех людей Солнечной Системы. Затем он представил собравшихся — министров, научных консультантов, представителей штабов. Перечень вызывал уважение, собрались все сливки администрации системы. «Приступим к предварительной конференции», — продолжал Дальтон, «касающейся дружеских предложений, сделанных недавно вашему про великому дому Кундалоа. Сегодня неофициальная встреча». «Но мы передаём её по телевидению, чтобы население Республик Солнца само вынесло решение». «Я понимаю. Это очень хорошая идея», — ответил Вахину. Он дождался, пока все не расселись, и только тогда занял своё место. Наступило молчание. Взгляды всех устремились на часы. Вахину прибыл точно в назначенный час, а вот скоро Ганнес с Контора запаздывал. «Бестактность» подумал дальтон впрочем скантариане славятся своими дурными манерами в отличие от кундалуанцев, деликатность которых вошла в поговорку и при этом не была признаком слабости начался обычный в подобных случаях разговор ни о чем как оказалось вахину уже неоднократно бывал в солнечной системе особенно в последнее время здесь не было ничего удивительного отношения двух государств становились все более близкими Множество кундалаанских студентов учились в земных учебных заведениях, а среди землян ещё перед войной царила стойкая мода на туристические поездки на Аваике. «О да», — улыбнулся Вахину, — «любой Аламай, вся молодёжь Кундала мечтает о поездке на землю, хотя бы ненадолго. Без преувеличений можно сказать, что мы испытываем прямо-таки безграничное уважение к вам и к вашим достижениям». «Это восхищение взаимно», — сказал Дальтон. «Ваша культура, ваша литература, искусство, музыка пользуются величайшей популярностью во всей Солнечной системе. Множество людей, и не только специалистов, учат луайский, чтобы читать Дванагуа эпаи в оригинале. Кундалаанские певцы пользуются грандиозным успехом. Ваши молодые люди, — добавил он со смехом, — просто не могут совладать с вниманием землянок». А кундалаанские девушки не знают, что делать с многочисленными предложениями руки и сердца. И если число браков пока мало, то лишь из-за неизбежного бесплодия. Если говорить серьезно, — настаивал на своем Вахину, — то мы прекрасно понимаем, что ваша цивилизация задает тон во всей галактике». И дело не только в том, что технологически цивилизация соляриан выше остальных, хотя это, разумеется, один из самых важных факторов. Вы первыми прилетели к нам на своих космических кораблях. Вы подарили нам ядерную энергию, медицинские знания и прочие блага. До этого мы могли дойти и сами, но если говорить о таких ваших поступках как «настоящее предложение помощи», о готовности помочь в восстановлении разрушенных миров, отдаленных от вас на многие световые годы, о готовности предоставить нам все сокровища знаний и мастерства, в то время, когда нам почти нечем отблагодарить. Одно это делает вас величайшей расой галактики. «Как вы прекрасно понимаете, мотивы у нас вполне эгоистичные», — сказал Дальтон с некоторым смущением. «Открыв». Конечно, гуманность тоже играет роль, мы просто не можем позволить, чтобы раса, столь похожая на землян, страдала от нищеты, когда солнечная система и ее колонии купаются в изобилии. Наша собственная кровавая история учит, что такая дружеская помощь полезна и дающему. Когда мы воскресим Кундалуа и Исконтор, восстановим и обновим разрушенную промышленность, познакомим вас с нашими знаниями мы сможем начать торговлю, ибо между торгующими возникают настолько близкие отношения, что невозможным становится развязывание новой страшной войны. И кроме того, мы ищем союзников против чужих и грозных цивилизаций галактики, с которыми в один прекрасный день нам, возможно, придется помериться силами. «Молю Всевышнего, чтобы день сей никогда не настал», — серьезно сказал Вахину. — «Войн с нас достаточно!» Снова прозвучал гонг. Чистым нечеловеческим голосом робот оповестил. «Его превосходительство Скороган, сын Валтома, князь кракаума чрезвычайный полномочный посол с Сконторской империи в объединенных солнечных республиках». Все снова поднялись, но на сей раз не слишком поспешно. Дальтон заметил на многих лицах выражение неудовольствия, которое при появлении сконтерианина сменилось деланным безразличием. Сконтериане не пользовались среди жителей Солнечной системы особой популярностью. Скорее, к ним питали откровенную неприязнь, и отчасти в том была их собственная вина. Общественное мнение считало, что войну с Кундалуа развязал сконтер. Было это, однако, не совсем верно. Дело в том, что солнце, Сканг и Аваики, расположенные друг от друга в половине светового года и образующие двойную систему, имели третьего спутника, названного людьми Аланом, в честь руководителя первой экспедиции. Планеты Алана заселены не были. Когда земная технология достигла Сконтора и Кундалуа, немедленным результатом стало появление в пределах обеих планетных систем конкурирующих государств, обративших вожделяющие взгляды на девственные зеленые планеты алана Оба государства образовали там колонии, затем последовали столкновения, а потом отвратительная пятилетняя война, которая после полного истощения обеих сторон завершилась заключенным при посредничестве Земли миром. Условия договора между Сконтром и кундала были достаточно почетными и поэтому стороны были вынуждены сохранять мир, особенно после того, как обратились к солярианам с просьбой помочь в восстановлении разрушенного. Людям нравились кундалуанцы, но одновременно они не любили сконториан, и поэтому всю вину приписывали им. Даже перед войной сконтор не пользовался симпатиями. вину ему ставились изоляционизм жителей, их настойчивая приверженность устаревшим традициям твердый акцент речи, раздражающий образ жизни и даже их внешний облик. Дальтон с трудом добился согласия объединения на приглашение Сконтера участвовать в конференции по вопросу оказания помощи. Но у него был серьезный козырь. Помогая восстанавливать разрушенное, Земля получит доступ к богатствам Сконтера, в том числе минеральным, и, кроме того, снискает симпатии цивилизации потенциально очень сильный но одержащейся до сих пор в отдалении. Программа помощи пока еще находилась в стадии проекта. И следовало сначала выработать позицию объединения в вопросе, кому следует помогать, а уж потом заключать официальные соглашения с правительствами заинтересованных планет. Нынешняя неофициальная встреча была только вступительным шагом, но шагом решающим. При появлении сконтерианина Дальтон вежливо поклонился. Посол в ответ стукнул об пол древком огромного копья, прислонил свое допотопное оружие к стене, после чего достал из-за пояса и протянул атомный пистолет. Дальтон осторожно принял его и положил на стол. «Приветствую и поздравляю», — сказал он, видя, что сконтерианин молчит. «Объединенные солнечные респу благодарю» прервал его лишённые выражения хриплый бас. «Валтом, император Сконтера, шлёт приветствие премьеру Солярии устами Скорагана, князя кракаума. Он выпрямился в центре зала, казалось, заполняя всё пространство мощной фигурой. Живя в мире высокой гравитации и низких температур, сконтериане были расой гигантов более чем двухметрового роста и соответственной ширины так что выглядели они коренастыми. Их можно было признать человекоподобными, поскольку они тоже относились к виду двуногих млекопитающих, но на этом сходство исчерпывалось. Из-под широкого низкого лба и нависших бровей из корогана смотрели быстрые золотистые ястребиные глаза. Нижняя часть лица напоминала деформированную морду зверя, рот был полон страшных клыков, короткие уши сидели высоко на массивном черепе. Короткая коричневая шерсть покрывала все мускулистое тело до кончика подвижного хвоста. С головы и шеи свисала рыжеватая грива. Несмотря на прямо-таки тропическую для него температуру, скантарианин был наряжен в церемониальные меха и шкуры и издавал резкий запах пота. — Князь запоздал! — сомнительной вежливостью заметил один из министров. «Надеюсь, не произошло ничего достойного сожаления?» «Нет», — ответил Скороган. «Просто я не рассчитал время. Извиняюсь», — добавил он не слишком извиняющимся тоном, тяжело упал в ближайшее кресло и раскрыл папку. «Приступим к делу, господа». <связь> «Следовало бы», — Дальтон уселся в центре длинного стола. «Собственно, в этой вступительной беседе мы не будем слишком много внимания уделять цифрам и фактам. Мы хотим пока установить основные цели, общие принципы политики». «Разумеется, вы захотите детальнее ознакомиться с теперешним состоянием промышленности Аваики и Сканга, так же, как и Аланских колоний», — сказал своим ласковым голосом Вахино. «Земледелие Кундалуа и Копис Контера уже сейчас обладают высокой продуктивностью, которая со временем станет достаточной для самообеспечения». «Это мы предоставим специалистам», — ответил Дальтон. «Пошлем группы экспертов, технических советников, учителей». «Кроме того», — вмешался руководитель генштаба, — «есть еще вопрос военных связей». «Сконтр обладает собственной армией», — буркнул Скороган. «Пока об этом нет нужды говорить». «Возможно, и нет», — согласился министр финансов. Он достал сигареты и закурил. «Прошу вас», — рявкнул Скороган. «Прошу не курить. Вы же знаете, что сконтериане не переносят никотина». «Простите», — министр финансов затушил сигарету. Рука его слегка дрожала. Он посмотрел на посла. Что случилось? Ведь климатизаторы мгновенно вытягивают дым, и в любом случае на членов правительства не кричат, особенно когда приходят просить о помощи. «В игре участвуют и другие цивилизации», — торопливо заговорил Дальтон, отчаянно пытаясь загладить инцидент. «Не только наши колонии. Я думаю, экспансия обеих ваших рас выйдет за пределы вашей собственной тройной системы, что приведет...» «Для нас экспансия неизбежна», — заметил Скороган. «Мирный договор ограбил нас на всех четырёх планетах. Не будем об этом. Простите, досадно сидеть задним столом с врагом. Особенно, как, может быть, кто-нибудь помнит, если это столь недавний враг». На этот раз молчание длилось долго. Дальтон чуть ли не с физической болью понял, что Скороган непоправимо испортил своё положение. Даже если бы он попробовал его исправить, а кто ж это видел, чтобы аристократ с Контора приносил извинения, было уже слишком поздно. Миллионы людей у телеэкранов были свидетелями его прямо-таки непростительной грубости. Слишком много влиятельных лиц собралось в этом зале. Слишком многие ощущали на себе взгляд полных презрения глаз и вдыхали резкий запах нечеловеческого пота. «Сконтор не получит помощи!» На закате облака повисли на темной линии гор к востоку от Гайрайна, и морозное дуновение ветра принесло в долину привет от зимы. Первые хлопья снега. И они кружились теперь на фоне темно-пурпурного неба, порозовевшие в лучах кровавой луны. К полуночи будет снегопад. Космический корабль возник из темноты и поплыл к ангару. За маленьким космопортом был виден в полумраке древний город Гайрайн, стынущий на ветру. Рыжий блеск огней падал от старых домов с заостренными крышами, а крутые улочки напоминали ущелье уходящие к предгорьям, где высился мрачный замок. Древнее гнездо баронов. Валтам выбрал его своей резиденции, и крохотный Гайрайн стал столицей империи. Впрочем, От задумчивого Скирнера и великолепнейшего Труванга остались лишь радиоактивные руины, и дикие звери выли теперь в развалинах древних дворцов. Скороган, сын Валтома, вышел из кабины корабля. Он почувствовал озноб и поплотнее завернулся в мех. Сконтор был холодной планетой. Его ждали вожди. Скороган принял пузо безразличия, но в душе вздрогнул. Быть может, Его смерть тоже стоит в этой напряженно-молчащей группе. Он был уверен в немилости, но не знал. Навстречу прибыл сам валтом, Его седая грива развевалась на ветру. Золотые глаза светились в наступающей тьме зловещим блеском. В них читалась плохо скрываемая ненависть. Рядом стоял наследник трона Тордин. В пурпуре заката острие его копья казалось смоченным кровью. Вокруг ждали вельможи всего сканга. Марк графы с контр и других планет, поблескивали шлемы и керасы Лебгвардии. Ли лица находились в тени, но от фигуры сходили враждебности угроза. Скороган подшёл к валтому, взмахнул в знак приветствия копьем и наклонил голову. Настала тишина, только ветер подвывал и нес снежные облака. Наконец Валтом заговорил. Он обошелся без вступительных приветствий, и слова его прозвучали словно пощечина. «Значит, ты вернулся?» — сказал он. «Да, господин мой». Скоро гонсилился совладать с голосом. Это получалось у него с трудом. Он не боялся смерти, но тяжесть осуждения болезненно давила». «Как уже известно, и я должен с сожалением донести, миссия моя не имела никакого успеха». «Известно», — холодно повторил валтом. «Мы видели телерепортаж». «Государь мой, Кундалуа получит от Солериан неограниченную помощь, но с Контору отказано во всем. Никаких кредитов, никаких технических советников, туристов, торговли, ничего». «Нам это ясно». — сказал Тородин. — Ты был послан, чтобы помощь эту получить. — Я пробовал, господин мой, — безразлично ответил Скороган. Он говорил, поскольку надо было что-то сказать, но извиниться — нет. — Солериане испытывают к нам инстинктивную неприязнь, отчасти потому, что питают слабость кундалуа, а отчасти из-за того, что мы так сильно отличаемся от них. — Отличаемся! — раздраженно признал Валтом. «Но раньше это не имело особого значения, а сейчас даже Мингуниани, которые еще меньше похожи на людей, получили от Солериал неограниченную помощь. Такую же, какую получат вскоре на Кундалуа, и на которую мы рассчитывали». «Мы стремимся», продолжал он, «к наилучшим отношениям сильнейшей культурой галактики. Мы могли бы добиться этого и даже гораздо большего». «Мне известно, какое настроение царило в Объединенных Республиках. Они были готовы прийти к нам с помощью, проявимой хоть немного доброй воли к сотрудничеству». Его голос сломался и замер в посвистах ветра. Через минуту он заговорил снова. Голос его дрожал от бешенства. «Я послал тебя!» «Моего личного представителя, чтобы ты получил столь великодушно жертвуемую помощь! Я верил тебе! Я был уверен, что ты отдаешь себе отчеты в бедственности нашего положения!» «Тьфу!» — он с отвращением сплюнул. «А ты все время вел себя нагло, бесцеремонно, грубо. В глазах всех соляриан ты оказался воплощением тех черт, которые они в нас ненавидят!» «Ничего странного, что они нам отказали! Счастье, что не объявили войны!» «Еще не поздно», — сказал Тородин. «Мы можем послать другого». «Нет!» — Валтон вздернул голову с гордостью и высокомерием свойственным расе, для которой в делах честь была важнее жизни. «Скороган был нашим полномочным послом. Унижаться перед всей галактикой...» оправдываясь невоспитанностью посла, мы не будем. Нам придется обойтись без соляриан. Снег пошел гуще, облака закрыли почти все небо. В одном только месте блестело несколько звезд. Мороз становился лютым. «Такова цена чести», — печально сказал Валтам. «Сконтр голодает, и солярианские продукты могли бы вернуть нас к жизни». Мы ходим в лохмотьях. Солериане прислали бы одежду. Наши заводы или уничтожены, или устарели. Наша молодежь вырастает совершенно незнакомой с галактической цивилизацией и технологией. Солериане прислали бы нам оборудование и инструкторов, помогли бы в освоении. Они бы прислали нам учителей. Перед нами распахнулся бы путь к величию». «Но теперь поздно!» Он уперся в Скорагана взглядом, полным удивления, печали, растерянности. «Зачем ты это сделал? Зачем?» «Я сделал все, что мог», — сухо ответил скороган «Если я не годился для этой миссии, надо было отправить кого-нибудь другого». «Ты подходил», — сказал Валтом. «Ты был лучшим нашим дипломатом. Твой опыт...» Твоё понимание не сконтарианской психологии, твой выдающийся ум делали тебя незаменимым во внешних отношениях. И вдруг в таком простом очевидном деле... Но довольно об этом!» Голос его перекрыл рёв метели. «Нет более моих милостей на тебя. Сконтар будет уведомлён о твоей измене». «Милостивый государь! — простонал Скороган ломающимся голосом. — Я снес твои слова, за которые любой другой заплатил бы поединком и смертью, но не вели мне слушать дальше. Позволь мне уйти. — Я не могу лишить тебя твоих родовых привилегий и титулов, — изрек Валтом. — Но роль твоя в имперском совете завершена. И не смей отныне показываться ни во дворце, ни на официальных церемониях я сомневаюсь, что теперь у тебя будет много друзей. «Возможно», — ответил Скороган, — «я сделал всё, что было в моих силах, но теперь, после всех нанесённых оскорблений, я не стану ничего объяснять, хотя бы и мог попытаться. Что же касается будущего Сконтора, то я бы мог посоветовать... «Довольно», «Да, — заявил Валтом, — «ты уже причинил достаточно вреда» обратить внимание на три вещи. Скороган вознес копье в направлении далеких сияющих звезд. Во-первых, помните об этих солнцах. Во-вторых, о том, что делается здесь у нас. Например, о трудах Дилина в семантике. И, наконец, оглянитесь вокруг. Посмотрите на дома, построенные вашими отцами. На одежду, которую вы носите. Вслушайтесь в собственный язык. «И через 50 лет вы придёте ко мне! Придёте просить прощения!» Скоро Гонзакутался в плащ, поклонился Валтому и большими шагами направился через поле к городу. Вслед ему смотрели с горечью и недоумением в глазах. В городе царил голод. Следы его читались всюду. В позах измученных и отчаявшихся, скучившихся вокруг костров и неуверенных в том, Переживут ли они зиму? На мгновение Скороган задумался. «Сколько же из них умрёт?» Но он не нашёл в себе мужества додумать эту мысль до конца. Он услышал чьё-то пение и задержался. Бродячий бард, из города в город, идущий в поисках подаяния, медленно шёл по улице, его истлевший плащ лохмотьями развивался по ветру. И с пальцами Он касался струны и голосом выводил старинную балладу, в которой заключена была вся жестокая мелодичность, весь звучный, железный звон древнего языка, языка на Араэму на сконторе. Невеселого развлечения ради, Скороган мысленно перевел две строфы на земной. «Крылатые птицы войны! В диком полете будет мертвую зиму! «Жажды морского пути». «Милая моя, пришло мое время! Пой о цветах чудеснейшее, когда прощаемся! Не болей, любимая моя!» Ничего близкого. Исчез не только металлический ритм резких твердых звуков, не только стерлась связь рифм и алитерации, но что еще хуже, в переводе на земной, Это оказалось почти бессмыслицей. Не хватало аналогий. Как можно, например, передать полное бесчисленных оттенков значения слово «Винкарс Раавен» выражением «прощаемся»? Слишком разнятся для этого образа мышления. Может быть, именно здесь крылся смысл отповеди, данной им высочайшим вождям. Но они не поймут всё равно» не смогут понять. И он остался теперь один перед лицом надвигающейся зимы. Вал Кавахино сидел в своем саду, купаясь в потоке солнечных лучей. Теперь ему редко выпадала возможность для Али Акауи. Какой бы тут подобрать земной термин? Э -э «Сиеста»? «Не совсем точно». Кундалуанец отдыхал, но никогда не спал после полудня. Он сидел или лежал во дворе, и солнце проникало вглубь его тела или омывал его тёплый дождь. Он позволял мыслям течь свободно. Солериане называли это «сном наяву». Но на самом деле в земных языках не нашлось бы точного слова, чтобы выразить «что». «Что солериане в любом случае не в состоянии были понять». Временами Вахину казалось, что он уже давным-давно много веков не отдыхал. Тяжелые обязанности военной поры, потом изматывающие путешествия на землю. Теперь же Великий Дом нарек его верховным советником в представлении, будто он понимает Солериана лучше, чем кто-либо в Лидзе. Возможно, он много времени провел среди них, любил их, но... Ради всего святого, как они работают, словно постоянно боятся опоздать. Можно подумать, что они одержимы злыми демонами. Конечно, промышленность нужно восстанавливать, нужно реформировать устаревшие методы, иначе никак не получишь столь желанные богатства. Но с другой стороны, какое-то блаженство лежать в саду, смотреть на крупные золотистые цветы, Вдыхать воздух, полный несказанного аромата Слушать пение насекомых И размышлять над новым стихом, который складывается в голове Салерианам трудно понять народ, в котором каждый – поэт Ведь даже самый глупый и необразованный кундалуанец Мог, вытянувшись на солнце, слагать поэмы Что ж, у каждого народа свои способности Разве можно сравниться с изобретательским гением людей? В голове Вахину рождались звучные и напевные фразы. Он подбирал их, отшлифовывал, отрабатывал каждый звук, с растущим удовлетворением компонуя единое целое. «Да, так будет хорошо. Это запомнится. Это будут петь и через сто лет. Валка Вахина не будет забыт. Кто знает, не назовут ли его мастером стихосложения. Аля, Амаути... Куанан Рихо, Вала Павро. «Простите за беспокойство!» Тупой металлический голос, казалось, заскрежетал прямо в мозгу. Нежная ткань поэзии распалась и унеслась в мрачные бездны беспамятства. В несколько мгновений Вахино не ощущал ничего, кроме невосполнимой утраты. «Еще раз простите, но вас хочет видеть мистер Ломбард». Звук исходил от роба посыльного, подарка самого Ломбарда. Вахина уже давно раздражал это устройство из блестящего металла, установленное среди старых камней и скульптур. Но он боялся нанести обиду, да и штуковина оказывалась иногда полезной. Ломбард, шеф солярианской комиссии помощи, был самым важным человеком во всей системе Аваики. И Вахина оценил его деликатность. Вместо того, чтобы послать за ним, Он явился сам. Только почему именно сейчас? Скажи мистеру Ломбарду, что я сейчас приму его. Сперва ему надо было что-то накинуть на себя. В противоположность кундалуанцам люди не переносили наготы Потом он вошёл в зал. Приказал установить там несколько кресел земного образца. Люди не любят сидеть на плетёных матах. Ещё одна причуда. Землянин был невысоким, коренастым, с шапкой седых волос над плоским лицом. Собственным трудом он выбился из рабочих в инженеры, а затем в руководители миссий, и усилия эти оставили свои следы. За любую работу он брался с энтузиазмом и тверд был, как сталь, хотя в общении слыл простым. Обладая поразительно разносторонними интересами, по общему мнению в системе Аваики, Ломбард творил просто чудеса. «Мир дому твоему!» — буркнул гость, и, видя, что Вахино делает знаки слугам, поспешно добавил. «Только без этих ваших ритуалов. Мне они очень нравятся, но сейчас я просто не могу три часа сидеть за столом и беседовать о поэзии, прежде чем перейти к делу. Я, собственно, давно хотел, чтобы вы объяснили всем, что с этим пора кончать». «Но это наш древнейший обычай». «Вот именно, старый устарелый, замедляет прогресс. У меня в мыслях нет ничего плохого, мистер Вахину. Я хотел бы, чтобы и у нас были такие прекрасные обычаи, но не во время рабочего дня. Я вас очень об этом прошу». «Конечно, вы правы. Это попросту не подходит к современной модели промышленной цивилизации. А ведь именно к ней мы идем». Вахина уселся в кресле и предложил гостю сигареты. Курение было отличительной чертой соляриан и очень заразительной. Вахину и сам закурил с радостью неофита. «Да, в том-то и дело. Именно за этим я и пришёл, мистер Вахину. У меня нет никаких определённых жалоб, но накопилось множество мелких проблем, с которыми только вы сами можете справиться. Мы, соляриане, не хотим и не можем вмешиваться в ваши внутренние дела. Но кое-что придётся изменить». «Иначе мы просто не сможем вам помочь!» Вахино понял. Он давно ждал этого разговора и теперь с печалью подумал, что надеяться больше не на что. Он затянулся, выпустил клуб дыма и в вежливом вопросе поднял брови вверх. И тут же вспомнил, что мимика лица не является для соляриан средством общения. Он сказал громко. — Прошу вас, скажите мне, что лежит у вас на сердце. Я понимаю, что в ваших словах нет неуважения и готов внимать вам. — Ладно. Ломбард наклонился в его сторону, нервно сжимая и разжимая большие натруженные руки. — Соль в том, что ваша культура, ваша психика не подходит к современной цивилизации. Это можно изменить, но изменение должно быть радикальным. Чтобы провести его, вы должны издать соответствующие постановления, организовать рекламную кампанию, изменить систему образования и так далее. Без этого мы не стронемся с места. Возьмем, например, сиесту», — продолжал он. «В эту минуту на всей территории, где сейчас полдень, ни одно колесо не крутится, ни одна машина не двигается, никто не работает. Все валяются на солнце, бормочут стихи, напевают песенки или попросту дремлют». «Так нельзя, Вахино, если мы хотим создать настоящую цивилизацию. Плантации, шахты, фабрики, города. Мы просто ничего не добьемся при четырехчасовом рабочем дне». «Это верно. Но, может быть, у нас попросту нет энергии вашей расы. У вас, например, очень высокая активность щитовидной железы». «Это дело привычки. Надо лишь научиться. Вовсе не требуется работать сверх сил». Для того, собственно, мы механизируем вашу культуру, чтобы освободить вас от физических усилий и зависимости от капризов природы. Но машинной цивилизации не ужиться с таким множеством верований, обрядов и традиций, как у вас. На это просто нет времени. Жизнь слишком коротка, чтобы делать ее нелогичной. А вы все еще слишком напоминаете сконториан, которые никак не могут расстаться со своими допотопными копьями. Традиции придают жизни ценность, наделяют ее смыслом. Технологическая культура создает собственные традиции. Со временем вы в этом убедитесь. Она создает собственный смысл, и думаю, что это смысл грядущего. Если придерживаться устарелых обычаев, то никогда не догонишь истории. Ваша денежная система, она очень практична. На свой лад. Но как вы сможете торговать с Землей, опираясь на серебряные монеты, когда солярианские деньги абстрактны? Вы будете вынуждены перейти на нашу систему и также ввести безналичные деньги. То же самое с вашей системой весов и мер, если вы хотите пользоваться нашими машинами и общаться с нашими учеными. Короче говоря, вам придется перенять от нас все. Да хотя бы наши социальные понятия. — добавил Ломбард через минуту. «Ничего странного, что вы не можете освоить планеты вашей собственной системы, раз каждый из вас мечтает быть похороненным там, где был рожден. Это прекрасное чувство, и только лишь. Вам придется избавиться от него, если вы собираетесь когда-либо достичь звезд». «Даже ваша религия», — продолжал он с некоторым смущением, — «простите меня, но ведь в самом деле в ней встречаются понятия, которые современная наука — категорически отвергает». «Я гностик», — спокойно ответил Вахину. «Но для многих религия Мао-Ируа еще весьма жива. Если бы Великий Дом позволил нам прислать миссионеров, мы смогли бы обратить всех, скажем, в неопантеизм. Мне кажется, это значительно более прогрессивно и намного более научно, чем ваша мифология». «Если вашему обществу так уж необходимо во что-то верить, пусть уж это будет религия, соответствующая фактам, которые современная технология вскоре и для вас сделает очевидными». «Возможно. Я также допускаю, что наш семейный уклад слишком консервативен и старомоден на фоне современной организации общества. Да, тут требуются коренные перемены, а не обычная модернизация». «Именно», — подхватил Ломбард. «Речь идёт о полной перестройке образа мышления. Впрочем, со временем вы этого достигнете. После посещения экспедиции Алана вы научились строить ядерные фабрики и космические корабли. Сейчас я вам предлагаю лишь ускорить этот процесс». «А язык? Я не хочу быть обвинённым в шовинизме, но думаю, что всем кундалуанцам следовало бы выучить солярианский». Рано или поздно он станет вам необходим. Все ваши ученые и техники должны бегло с ним обращаться. Языки Лауи, Муара и прочие очаровательны, но они совершенно не подходят для оперирования научными терминами. Сама их многозначность, честно говоря, ваши философские труды звучат для меня поразительно расплывчато. Они слишком метафоричны. Вашему языку не хватает точности. Всегда считалось, — печально заметил Вахину, — что ораклисы в Раномаум являются образцом кристальной ясности мысли. И я должен признать, что для меня, в свою очередь, ваши Кант или Рассел или даже Карибский не всегда доступны. Понятно, у меня в этом нет достаточной практики. Наверное, вы правы. Младшее поколение наверняка признаёт это за вами. Я изложу проблему перед Великим Домом, — решил он, — и, может быть, уже сейчас удастся что-то сделать. В любом случае, вам не придётся ждать долго. Вся наша молодёжь только и мечтает стать такой, какой вы хотите её видеть. Это гарантия успеха. — Да, — согласился Ломбард. Чуть погодя, он мягко добавил. Я бы предпочел чтобы успех не давался столь высокой ценой. Но достаточно посмотреть на Сконтор, чтобы понять, до какой степени это необходимо. О, Сконтор! За последние три года они достигли больших успехов, пережили такую разруху, но теперь не только полностью восстановили экономику, но и организовали звёздную экспедицию. Вахино расплылся в улыбке. «Я не испытываю любви к нашим давним врагам» но не могу не восхищаться ими». «Они трудолюбивы», — согласился Ломбард. «И это всё, ничего больше. Устаревшая техника для них — камень на шее. Общая продукция кундалуа уже сейчас в три раза выше. Их звёздные колонии всего лишь отчаянный жест нескольких сотен. Сконтор может выжить, но он всегда будет силой не более чем десятого сорта. «Подождите немного», — и он станет вашим сателлитом». «И не потому, — продолжал Ломбард, — что им не хватит природных ресурсов. Дело в том, что, отстранив нашу помощь, а именно так и произошло, они сами изолировали себя от магистрали развития галактической цивилизации. Ведь они только сейчас принялись за решение научных проблем и пытаются создать аппаратуру, которой мы пользуемся уже сотни лет». Они совершают такие ошибки, что следовало бы смеяться, не будь это столь печально. Их язык, так же, как и ваш, непригоден для научной мысли. И они точно так же скованы традициями. Я видел, например, их космические корабли, которые они строят по собственным проектам, вместо того, чтобы копировать наши модели. Это просто гротески. Сто вариантов опробовав, они наконец-то наткнулись на след, по которому мы идем издавна». «Корабли у них шарообразные, овальные, кубические. Я даже слышал, что кто-то там проектирует четырёхмерный корабль». «В принципе, это возможно», — пробормотал Вахину. «Геометрия Римана, на которой основаны межзвёздные перемещения, допускает...» «Исключено! Земляне уже давно пытались, но ничего не получилось. И теперь только чудак...» а ученые из Контера в своей самоизоляции делаются именно чудаками, способен так мыслить. Нам, людям, посчастливилось, вот и все. Но и мы потеряли немало времени, прежде чем выработали образ мышления, подходящий для технологической цивилизации. И потом мы достигли звезд. Другие тоже могут это сделать, но сперва им нужно сформировать соответствующую культуру, соответствующее мышление». Без нашего руководства ни Схонтор, ни любая другая цивилизация не добьется этого на протяжении еще долгих веков. «Кстати», — продолжал Ломбард, шаря по карманам, «я только что получил один из сконтерианских философских журналов. Как вы знаете, кое-какие контакты все же поддерживаются. Официальные отношения разорваны не были, но довольно об этом. Интересно, что один из их философов...» Дерин, который работает над общей семантикой, не так давно произвёл сенсацию. Ломбард наконец-то нашёл журнал. «Вы читаете по-осконтариански, правда?» «Да», — сказал Вахину. «Во время войны я работал в разведке. Покажите-ка». Он нашёл упомянутую статью и начал переводить вслух. «В предыдущих работах Автор указал, что принцип обескоренения не является сам по себе универсальным, но должен быть подвергнут определенным психоматематическим операциям с учетом брагонорического... Этого я не понял... поля, которое в соединении с электронными атомоволнами... «Ну что за абракадабра?» «Понятия не имею», — рассеянно ответил Вахину. Сконтерианский образ мыслей чужд мне так же, как и вам. «Просто какое-то словоблудие», — сказал Ломбард. «С традиционным сконтерским «угадай-догадайся в придачу». Он швырнул журнал в небольшую бронзовую печь, и огонь мгновенно охватил тонкие страницы. «Каждый, кто имеет хоть минимум понятия об общей семантике, подтвердит, что это бред. Раса чудаков». Ломбард улыбнулся презрительно, кивнул утверждающе, но он был искренен не до конца. И это понимали оба. Он сам и кундалаанец. «Я хочу, чтобы ты нашел для меня пару часов завтра утром», — сказал Скороган. «Постараюсь». Тордин Одиннадцатый, Валтом Империи Сконтор, кивнул посидевшей головой хотя я предпочел бы на следующей неделе. «Утром! Очень тебя прошу!» «Хорошо», — согласился Тордин. «А в чем дело?» «Хочу совершить с тобой небольшую прогулку на Кундалуа». «Почему именно туда? И почему именно утром?» «Объясню, когда встретимся». Скороган наклонил голову, покрытую еще густой, но уже белой, как молоко гривой, И выключил свой экран. Тордин снисходительно улыбнулся. Скороган был известен своими причудами. «Нам, старикам, следует держаться вместе», — подумал он. «Уже два поколения выросли и наступают нам на пятки». Более 30 лет вынужденного отшельничества, безусловно, не могли не изменить некогда столь уверенного в себе Скорогана. Но он не согнулся. Когда постепенное восстановление Сконтера начало приносить такие неожиданные результаты, что о его неудачной миссии позабыли, круг друзей постепенно восстановился. И хотя он по-прежнему жил в одиночестве, его перестали приветствовать косыми взглядами. А Тордин убедился, что давняя их приязнь всё так же жива и часто навещал Краакаум или же приглашал Скорогана во дворец. Он даже предлагал старому аристократу место в Верховном Совете. Но тот отказался. И ещё десять лет, а может и все 20 отстаивал совсем по-детски княжескую честь. И лишь теперь он в первый раз обратился с просьбой. «Да», – думал Тордин, – «я полечу с ним утром. Бог с ней и с работой. Монархам тоже время от времени полагается отпуск». Он поднялся с кресла и, прихрамывая, направился к окну. Ревматизм не давал о себе забыть. Несмотря даже на новый гормональный метод лечения. Правда, курс ещё не был закончен. При виде засыпанной снегом долины его охватила дрожь. Зима снова была близко. Геологи утверждают, что сконтор вступает в новый ледниковый период. Но этому не бывать. Лет через десять инженеры-климатологи отработают свою технику, и ледники вернутся на Дальний Север. А в Южном полушарии сейчас лето. Поля зеленеют, дым от деревенских домиков плывёт к тёплому голубому небу. Кто там возглавляет научную группу? Ах да, Азугайр, сын Хастингса. Благодаря его работам по генетике и агрономии, Независимые крестьяне полностью обеспечивают продовольствием новую цивилизацию. Древнее сословие свободных землепашцев, оплот Сконтора на протяжении всей истории, не только не вымерло, но и до сих пор незаменимо. Зато кое-что изменилось до неузнаваемости. Тордин печально улыбнулся при мысли о преобразованиях, которым за последние 50 лет подверглась Валтамарча. Сконтор теперь уже только по названию являлся империей. Был разрешен парадокс сочетания либерального государства с невыборным, но надежно функционирующим правительством. Каждое новое знание ускорело процесс изменений, и на протяжении жизни всего лишь двух поколений ложились столетия развития. Однако странно, естественные науки развиваются стремительно, а искусство, музыка и литература почти не изменились». Общество по-прежнему говорит на старинном, на аромайском языке. Тордин прервал размышление и вернулся к столу. Работы хватало. Например, дело о колонии на планете Айрик. В межзвездной сети нескольких сотен быстро развивающихся поселений неизбежны конфликты. Но все это мелочи по сравнению с тем, что империя, наконец, прочно стала на ноги. Сконтор далеко вперёд ушёл от того пятидесятилетней давности, дня печали, от отпоследовавшей за ним эпохи голода, нищеты и болезней. Тордин подумал, что даже он сам не очень ясно представляет, какой долгой была эта дорога. Он взял микролектор и принялся проглядывать страницы. Он не владел новым методом с той свободой, как молодые, обученные ему от рождения. Тем не менее, аризировал он умело. Легко интегрировал в подсознании и индолировал любую вероятность. Теперь он просто не мог понять, как это он раньше принимал решения, опираясь на один лишь разум. Тордин вышел из ворот одной из наружных башен замка Краакаум. Скороган назначил встречу здесь, а не внутри замка, так как любил открывающийся отсюда пейзаж. Действительно красиво. — подумал Валтом. — Даже голова кружится от вида бурых облаков внизу и торчащих из них льдистых вершин. Над ними возносились старинные укрепления, а ещё выше — чёрные склоны Краакара, от которого и пошло название горного гнезда. Ветер пронзительно стонал и швырялся сухим снегом. Стража приветственно взмахнула копьями новое оружия у них не было, лучеметы на стенах замка представлялись излишеством. Да, оружие и не требовалось в сердце державы, мощью уступающей разве что солярианам. Скоро Ган ждал. Пятьдесят лет почти не согнули его спину. Не лишили глаза яростного блеска. Однако сегодня Тордин заметил в облике старика признаки глубоко скрытого напряженного ожидания. Словно бы он видел конец пути. Скороган выполнил приветственные жесты и пригласил друга внутрь. «Нет, благодарю», — возразил Тордин. -то «Я в самом деле занят. Я предпочел бы лететь немедленно». Князь ответствовал ритуальные формы сожаления, но видно было, что он сам дрожит от нетерпения и с трудом бы перенес часовую беседу в замке. «В таком случае идем», — сказал он. «Мой корабль готов». Небольшой робокорабль со странными обводами, типичными для четырёхмерных звездолётов, был припаркован позади замка. Они вошли и заняли места в самом центре, где аппаратура не мешала обзору. «А теперь, — сказал Тордин, — может, ты мне скажешь, почему именно сегодня тебе вздумалось лететь на Кундалоа?» Скороган посмотрел на него, во взгляде ожила древняя затаённая обида. «Сегодня? — неторопливо ответил он. — «Исполнилось ровно 50 лет с того дня, как я вернулся с земли». «Ах так!» — удивился Тордин, и ему сделалось не по себе. «Неужели старый чудак решил вспомнить старые счеты?» «Может, ты забыл?» — продолжал Скороган. «Но деварганируй подсознание, и увидишь. Я заявил тогда вождям, что пройдет 50 лет, и они придут ко мне просить прощения». «И теперь тебе хочется отомстить!» Тордин не был удивлён, но и причин для извинения не видел. «Да», — ответил Скороган. «Тогда я не мог этого объяснить. Никто не стал бы меня слушать. Да и сам я не был до конца уверен, что поступил правильно». Он усмехнулся и сухими ладонями взялся за пульт управления. «Теперь же эта уверенность у меня есть. Время доказало мою правоту». И я получу все то, чего был лишён, продемонстрировав тебе сегодня, что давняя моя миссия увенчалась полным успехом. Тебе следует знать, что я тогда совершенно намеренно озлоблял Соляриан». Он нажал кнопку запуска главного двигателя, и, преодолев половину светового года, они увидели огромный голубой шар кундалуа, поблескивающий мягким светом на фоне звезд. Тордин сидел спокойно, пока эта необычная исповедь постепенно проникала в его сознание. Первым его побуждением было признаться, что он всегда подсознательно ожидал чего-то подобного. В глубине души он никогда не верил, что Скороган столь невоспитан. И однако... Нет, он не был изменником. Но непонятно, чего он добивался. — После войны ты редко бывал на Кундалуа, так ведь? — спросил Скороган. «Да, всего три раза. И очень недолго. Планета изобилия. Саляриане помогли им встать на ноги». «Изобилие. Да, у них изобилие». На лице Скорогана появилась усмешка, однако печальная и больше напоминающая гримасу. «Ожирели до невозможности. Этот их рационализм прямо раздувает всю систему вместе с тремя звездными колониями». Гневным движением он потянул штурвал ручного пилотажа, и корабль накоренился. Они опустились на краю гигантского космопорта в Кундалуа-Сити, и ангарные роботы немедленно принялись укутывать машину в защитный силовой кокон. «Что теперь?» — шепотом спросил Тордин. Его охватил внезапный необъяснимый страх, неясное предчувствие, что то, что он увидит, ему не понравится. «Прогуляемся по столице», — сказал Скороган. «И, может быть, сделаем пару поездок по планете». «Я хочу появиться здесь неофициально, инкогнито. Это единственный способ увидеть действительную повседневную жизнь, которая куда показательнее, чем любая статистика и экономические данные. Я хочу показать тебе, от чего я спас Контор. Тордин!» — воскликнул он с болезненной улыбкой. «Я всю жизнь отдал своей планете! Во всяком случае, 50 лет жизни! 50 лет без счастья и одиночества!» Они миновали ворота и углубились в закоулки из бетона и стали. Всюду царило безудержное движение, лихорадочный пульс солярианской цивилизации. В толпе значительную часть составляли люди, прибывшие на Аваике по делам или же развлечения ради. Впрочем, Кундалоанцев не всегда можно было от них отличить. Две расы очень похожи. А кроме того, и те, и другие были одеты по-соляриански. Тордин с недоумением покачал головой, прислушиваясь к разговорам. «Не понимаю!» — прокричал он Скорогану, пытаясь пробиться сквозь звуковой фон. «Я же знаю кундалоанские языки! Лауи, Муара, но...» «Ничего странного!» — ответил Скороган. Тут почти все говорят по-соляриански. Местные языки быстро вымирают. Толстый солярианин в ярком спортивном костюме кричал местному торговцу, стоящему у двери в магазинчик. «Эй, бой! Дать тут на память! Хоп-хоп!» «Сто слов по-кундалуански!» — скривился Скороган. «Правда, это скоро кончится. Местная молодёжь с детства учится языку по-настоящему». «Но туристы неисправимы!» Он содрогнулся и невольно потянулся за пистолетом. Но времена переменились. Теперь не разрезали на пополам кого-либо только за то, что он вызывал антипатию. Даже на сконторе это вышло из моды. Турист повернулся и наткнулся на них. «Простите!» — выкрикнул он, демонстрируя вежливость. «Я был так невнимателен!» «Ничего!» — пожал плечами Скороган. Солерианин перешёл теперь на твёрдо выговариваемый Наараймский. «Мне в самом деле очень жаль. Могу я предложить вам что-нибудь выпить?» «Нет, к сожалению», — ответил Скороган и слегка скривился. но и планета! Отсталая, как... как Плутон! Еду отсюда на Сконтор. Надеюсь, мне там удастся провернуть пару делишек. Вы, Сконториане...» «В этом понимаете!» Скороган фыркнул с отвращением и отшатнулся, таща Тордина за собой. Они отошли уже далеко, когда валтом спросил. «Куда подевались твои хорошие манеры? Ведь он хотел проявить к нам приязнь. Ты разве питаешь к людям ненависть?» «Мне нравятся люди», — ответил Скороган. «Но не нравятся туристы. Вас благодарим судьбу, что этот сорт людей редко показывается на сконторе». «Их предприниматели, инженеры, ученые очень милы. Я искренне рад, что благодаря улучшению отношений люди станут чаще у нас появляться. Но долой туристов!» «Почему?» Скороган резким движением указал на пылающие неоновые надписи. «Посещайте достопримечательности Кундалуа. Оригинальные древние обряды первобытных культов Мау «Невообразимая живописная магия древних обычаев! Навестите святыню наивысшего божества! Цена за билет снижена. Для экскурсий — льготы!» «Религия раньше была религией», — тихо заговорил Скороган. «Это была изящная и утончённая вера. Хоть она и содержала ненаучные элементы, это-то можно было изменить. Теперь уже поздно. Большинство местных жителей — «Или неопантеисты, или атеисты. А древние обряды справляются ради выгоды. Из них разыгрываются представления!» Он скривился. Кундалуа сохранила старые красочные обряды, фольклор, народные песни. Но она осознала их зрелищность. И это куда хуже, чем если бы она их просто предала забвению». «Я не совсем понимаю, чем ты так возмущён?» — сказал Тородин. — Времена изменились, и на Сконтаре тоже. — Да, но иначе. Ты только оглянись. В солнечной системе ты не был, но снимки должен был видеть. Так что можешь полюбоваться. Типичный солярианский город. Немного провинциальный, возможно, но типичный. И во всей системе Аваике ты не найдешь города, который по духу своему не был бы человеческим. «Ты не найдешь», — продолжал он, «некогда процветавших искусства, литературы, музыки, лишь точное копирование солярианских образцов или же бездарные подделки под традиционные каноны, фальшивая романтика прошлого. Ты не найдешь науки, которая не была бы слепком солярианской. Других, не солярианских машин. Все меньше становится домов, отличающихся от стандартного человеческого жилья. Распали семейные связи, на которые опиралась местная культура, а супружеские отношения столь же мимолетные и случайны, как и на самой земле. Исчезла древняя привычка к оседлости. Почти нет племенных хозяйств. Молодежь тянется в город, чтобы заработать миллион абстрактных кредиток. Ведь даже пища теперь солярианского образца — а местные блюда можно получить только в немногих дорогих ресторанах. «Нет более», — продолжал он, — «вылеплены вручную посуды. Нет ткани ручного производства. Все носят фабричное. Нет давних поэтов и бардов. Впрочем, никто бы их и не слушал. Все торчат перед телевизорами. Нет больше философов Араклейской и Враномаумской школы. Есть только в степени, «Способные комментаторы Рассела и Карибского». Скороган замолчал. Тордин долго не отзывался, а потом задумчиво проговорил. «Я понимаю, что ты хочешь сказать. Кундалуа сделала себя слепком земли». «Да». И это стало неизбежным с того мгновения, как они приняли помощь Салериан. Они оказались вынуждены принять солярианскую науку, солярианскую экономику и, наконец, всю солярианскую культуру. Это был единственный образец, понятный землянам, а именно они заправляли всей реконструкцией. Да, их культура давала весьма ощутимые результаты, и кунделуанцы приняли ее с радостью. Но теперь слишком поздно. Им уже не избавиться от этого» да они не захотят избавляться». «Знаешь», — добавил он, — «однажды так уже было. Я знаком с историей Солнечной системы и с историей Земли. Когда-то, еще до того, как люди достигли планет своей собственной системы, на Земле существовали различные культуры, очень непохожие. Но в конце концов, одна из них добилась такого технологического могущества — что никто не смог с ней не то что соперничать, но и просто сосуществовать. Нужно было догонять, а для этого нужна была помощь. А помощь давалась лишь при условии следования образцу. И в результате исчезло всё, что слегка даже отличалось от образца. — И от этого ты хотел уберечь нас? — спросил Тордин. — Я понимаю твою точку зрения. Однако подумай. «Стоила ли духовная привязанность к древним традициям миллиона погибших и более чем десятилетия нищеты и бедствий?» «Это не только духовная привязанность», — убежденно заявил скороган. «Разве ты не видишь этого? Будущее в науке. Разве солярианская наука является единственным возможным путем? Стоило ли для того, чтобы выжить, становиться чем-то вроде второсортных людей?» Или же возможно было отыскать свой путь? Я считал, что возможно. Я считал, что это необходимо. Ни одна внеземная раса, — продолжал он, — никогда не станет настоящими людьми. Слишком различны основы психики, обмен веществ, инстинкты, форма мышления, — всё. Одна раса способна размышлять категориями другой, но в совершенстве никогда. Ты же знаешь как труден перевод с чужого языка. А любая мысль передается речью. Язык и речь — отражение основных форм мышления. Наиболее отработанная, верная и точная философия и наука одной расы никогда не будет в той же степени понятна другой. Потому что каждая делает на основе одной, пусть даже безусловной реальности хотя бы чуть-чуть, но разное обобщения. «Я хотел...» — тут голос его задрожал. Уберечь нас от превращения в духовный придаток Соляриан. С Сконтр был отсталой планетой. Мы были вынуждены изменить свой образ жизни. Но зачем менять его на совершенно чуждую нам форму? Почему не пойти по своему пути, такому, какое наиболее согласуется с естественным путем нашего развития? Он пожал плечами. «Я сделал это!» Спокойно закончил он. Риск был страшным. Но удалось. Дейрин развил семантику. Мы построили четверхмерный корабль. Создали психосимвологию. Обрати внимание, всем этим солярянские ученые пренебрегли. Но зато теперь мы преодолеваем всю галактику за то же время, за которое их допотопные звездолётики успевают доползти от Солнца до Альфы Центавра. — Да, за полстолетия соляриане реконструировали кундалуа. Скондор реконструировал себя сам. А ведь это огромная разница. Мы сохранили неуловимое — искусство, ремесла, обычаи, музыку, язык, литературу, религию. То, что мы переживаем сегодня, достойно определения Золотого века. Но лишь потому, что мы остались сами собой. Он погрузился в молчание. Какое-то время Тордин тоже не произносил ни слова. Они свернули на тихую боковую улочку старой части города. Большинство домов здесь строилось в даосалерианскую эпоху. Часто встречались люди в традиционных местных одеяниях. Группа земных туристов столпилась у гончарного круга. Их сопровождал гид. «Так что?» — спросил Скороган. «Сам не знаю». Тордин задумчиво покачал головой. «Всё это так неожиданно. Может, ты и прав. Может, нет. Мне надо подумать». «Я думал пятьдесят лет», — сухо ответил Скороган. «Могу, разумеется, подождать ещё». Они подошли к станку. Старый кундалуанец сидел перед ним посреди горок товара. Цвета староскрашенных кувшинов, чашек, мисок. Туземное производство. «Присмотрись-ка!» — попросил Тордина Скороган. — Ты когда-нибудь видел старинные изделия? — Это ширпотреб, тысячами изготавливаемый для продажи туристам. Рисунок нарушен, выполнение безобразное. Ведь любая линия, любая черточка этих узоров некогда что-то обозначала. Их взгляд упал на кувшин, стоящий рядом с гончарным кругом. И даже не склонный к восторгам валтом, вздрогнул от изумления. Кувшин словно пылал, он казался живым существом. В скупой совершенной простоте чистых линий, в удлиненных плавных изгибах, гончар как будто заключил всю свою любовь и тоску. Этот кувшин, — почему-то подумал Тордин, -то — будет жить, когда меня уже не станет. Скоро гонсвистнул. «Настоящая старина! Древняя вещь!» — сказал он. «Ему побольше сотни лет! Музейный предмет!» Как он попал на эту барахолку? Столпившиеся земляне стояли несколько в стороне от гигантов сконтериан, и Скороган следил за выражением их лиц с невеселой радостью. Научились нас уважать. Саляриане уже перестали ненавидеть сконтер, считаются с ним, присылают свою молодежь, чтобы изучала науку, языки и культуру. Кундалаа для них уже не в счет. Тем временем какая-то женщина, перехватив его взгляд, увидела кувшин. «Сколько?» – потребовала она. «Не продавать!» – ответил кундалуанец. Он говорил напряженным шепотом и вытирал о себя разом вспотевшие ладони. «Продавать!» – женщина делана улыбнулась старику. «Дать много деньги? дайте десять кредиток?» «Не продавать!» «Я дать сто кредиток? Продавать!» «Это моя семья иметь много лет. Не продавать!» «Продавать!» Женщина размахивала перед ним пачкой банкнот. Старик прижал кувшин к впалой груди и смотрел чёрными повлажневшими глазами, в которых выступили недолгие слёзы седого возраста. «Не продавать, Самоуи!» «Пойдём», — буркнул Тордин. Он схватил Скорогана за плечо и сильно потянул за собой. «Пойдём отсюда. Возвращаемся на Сконтор». «Уже?» «Да, да, ты был прав, Скороган». Ты был прав, и я хочу публично извиниться пред тобой. Ты наш спаситель. Но вернёмся домой. Они заспешили в сторону космопорта. Турдину хотелось поскорее забыть глаза старого кундалуанца. Но он не был уверен, что это когда-нибудь ему удастся. Пол Андерсон Рука помощи